Вирджиния Абгар. Годы жизни с 1909 по 1974. Врач. Чем бы ни занималась Вирджиния Абгар, каталась на велосипеде с ребёнком коллеги, болела за бейсбольную команду или училась управлять самолётом, она всегда имела при себе пирочинный нож, эндотрахеальную трубку и ларингоскоп. На случай, если кому-нибудь потребуется экстренная трахеотомия. Даже в нерабочее время она оставалась на дежурстве. Никто, ни один человек не перестанет дышать, если я рядом. Обгар стала одним из первых врачей-анестезиологов. Она быстро говорила и быстро думала. Энергия била в ней ключом. Вирджиния выросла в Нью-Джерси с отцом, изобретателем, любителем и учёным. и хронически больным братом. И иронизировала, что её семья ни минуты не сидела спокойно. В колледже отличница и будущий зоолог Абгар строчила статьи в студенческую газету. Входила в семь спортивных команд, выступала на сцене студенческого театра и играла на скрипке в оркестре. Биржевой крах 1929 года серьёзно ударил по её семье. И Обгар перепробовала множество самых необычных подработок, в том числе ловила бездомных кошек для зоологической лаборатории. Честно говоря, не понимаю, как Верджини это удаётся, удивлялся редактор её выпуск ново album. Этот вопрос возникает по поводу многих сторон жизни нашей героини. Правда, Обгар никогда не хватало времени на бюрократию. которую она пренебрегала, если видела, что можно его локтита мешает ей помочь пациенту или поступить правильно. Если ребёнок боялся лифта, Вирджиния брала его на руки и поднималась с ним по лестнице. Во время обучения в медицинской школе, Абгар однажды заподозрила, что совершила ошибку, которая стала одной из причин смерти пациента. Она попросила сделать вскрытие, но ей было отказано. Потребность узнать правду стала неодолимой, и обгар прокралась в морг и самостоятельно разрезала хирургический шов. О своей ошибке она немедленно сообщила куратору. Вирджиния не терпела лицемерия и очковтирательства. Её собственная открытость, способность как признавать промахи, так и быстро реагировать на изменения в сфере анестезиологии, повлияла на развитие этой области. и сделала Вирджинию анестезиологом. В 1933 году, став хирургом-интерном Колумбийского университета, Абгар оказалась одной из немногих женщин в стране, изучавших хирургию. Она работала под руководством главы департамента хирургии, который и посоветовал ей переключиться на новую область анестезиологию, в то время даже не считавшуюся медицинской специализацией. Научный руководитель преследовал собственные интересы, признавая способности Вирджинии, он в то же время удовлетворял насущную необходимость. В те годы, если пациенту требовалась анестезия, этим занималась медсестра, но операции усложнялись, и руководитель Абгар понимал, что анестезиология также не должна остаться без высоко профессиональных специалистов, достаточно талантливых и увлеченных. чтобы проложить себе путь в быстро развивающейся области. Апгар на год покинула Колумбийский университет, чтобы обучиться новому делу. Вернувшись в 1937 году, она выложила перед начальством план функционирования отделения анестезии хирургического отделения при свитерианском госпитале. Верджиния запросила себе должность директора, предложила организационную структуру. И объяснила, как создать врачебную резидентуру и привлечь больше специалистов, не смещая уже работающих медсестёр. 11 лет Обгар возглавляла отделение анестезии, обучая студентов, нанимая ординаторов и проводя исследования. Она сыграла основную роль в развитии этой специальности, но когда отделение расширили, главой назначили её коллегу-мужчину. Обгар переключилась на новорожденных и обнаружила, что данных о них удивительно мало. Статистика, которая все-таки имелась, азадачивала. Благодаря больничным родам выживало больше матерей и младенцев, но для новорожденных первые двадцать четыре часа жизни оставались очень опасными. Обгар обнаружила поразительный факт: младенцев не осматривали сразу после рождения. не проводя немедленную оценку их состояния, врачи упускали признаки того, что ребёнок, скажем, испытывает кислородное голодание, которое является основной причиной половины смертей новорождённых. Более того, Обгар поняла, что не существует набора стандартных процедур для оценки состояния младенцев. Если во время схваток мать получала какие-либо лекарства, То и иногда младенец делал первый вдох, но не делал второго в течение нескольких минут. Что это? Наличие или отсутствие дыхания? Решение оставалось на усмотрение врача акушера. Абгар сформулировала то, что сегодня кажется очевидным. Опасное состояние для жизни младенца имеет явные признаки, и всех новорождённых необходимо осматривать на предмет наличия этих сигналов. Как провести быструю стандартизированную оценку состояния новорождённого? спросил Апгар-ординатор. Это легко, ответила она и схватила подвернувшийся под руку лист бумаги. Смотрите. Балльная система охватывала пять основных областей, требующих внимания врача: сердечный ритм, дыхание, рефлекторную возбудимость, мышечный тонус и цвет кожных покровов. Каждый показатель оценивался по шкале от 0 до 2. Почти сразу Абгар и некоторые её коллеги применили систему, чтобы узнать, имеется ли связь между баллами и здоровьем новорождённого. Как оказалось, низкие баллы свидетельствовали о проблемах с содержанием углекислого газа в крови и её кислотностью. Стоит отметить, что кислотность крови по большей части определяется именно ионами, которые получаются при растворении углекислого газа в ней. Так что два эти параметра зависят друг от друга. Если совокупный балл был 3 или ниже, ребёнок почти неизбежно требовал реанимации. Баллы одного ребёнка были очень информативны, но эффект изучения данных по тысячам детей было сопоставим с тем, как если бы целое поле опавших листьев вдруг распределилось по цветам. Фрагменты отсортированной информации, объединившись вместе, открыли своё общее происхождение. Низкие баллы коррелировались с определёнными методами родовспоможения и видами анестезии, получаемой матерью. Пока не было ёмкой и наглядной бальной системы, врачи попросту не видели этих связей или не имели достаточно систематизированных данных, чтобы доказать корреляцию. Балльная система стала основой усовершенствованных статистических моделей здоровья населения и начала распространяться из Нью-Йорка по больницам всей страны. Добравшись до Денвера, шкала наконец получила своё общеизвестное название. В 1961 году, через 9 лет после её первого применения на практике, каждый врач-ординатор заучивал мнемоническое правило. A appearance, внешний вид, цвет кожных покровов. P pulse, частота сердечных сокращений. G grimace, рефлекторная возбудимость. A activity мышечный тонус. Arh respiration. Дыхание. Это и есть шкала Абгар. Анестезиологу Абгар она очень нравилась. Тем временем данные накапливались, и Абгар видела, что ей не хватает возможностей, чтобы полноценно их обработать. Неизменно открытая для любых методов совершенствования своих врачебных навыков, Абгар прервала работу в больнице и решила получить степень магистра в области общественного здравоохранения. Благотворительный фонд "Марш гривенников", общественная благотворительная компания по борьбе с полиомиелитом и его последствиями, воспользовался возможностью и предложил ей сотрудничество. Как всегда, её решением управляло любопытство. Захваченная мыслью о том, чтобы сменить стезю в середине жизненного пути, Абгарда училась, получила степень и с жаром принялась за новую работу на посту главы только что созданного фондом отделения врождённых пороков развития. 14 лет Абгар летала по стране, распространяя информацию о репродуктивном процессе и пытаясь снять клеймо позора с врождённых дефектов. Живость и остроумие сделали её любимицей телеведущих и пациентов. Она была, как говорится, народным врачом, одинаково охотно идущим на контакт со всеми, с кем сводила её жизнь. Один из работавших в Сверджине волонтёров сказал: "Её теплота и заинтересованность создают ощущение, что она обнимает вас, хотя она к вам и не прикасалась". Фонд удвоил свой доход в период, когда Обгар была одним из его руководителей. Обгар работала с людьми, летала на самолётах и поддерживала любимую бейсбольную команду во главе группы коллег и подруг, пока позволяло здоровье. Она умерла в 1974 году, но её школа используется до сих пор. Благодаря ей новорождённых всего мира спасали на протяжении большей части минувшего века спасают и сейчас.